Глава 20. «Неожиданно, — следует признать, — наконец произнесла я, ощущая, как слова медленно выходят из моих губ, будто я все еще не верю в реальность происходящего. Молчать дальше было бы и невежливо с моей стороны, да и ситуация требовала объяснений. Вы, ваша светлость, ошарашили меня. Не думала, что подобное возможно. Видеть кого-то во снах, «Да еще и при том, что этот человек из другого мира». «Я тоже не думал», — кивнул Маркиз. «И отправлялся к вам по приказу императора исключительно, чтобы поговорить о вашем заповеднике нечисти. Представьте же мое удивление, когда хозяйкой темных песков оказалась женщина, чью жизнь я наблюдал во сне в течение долгого времени». «Ах, вот почему ты так странно отреагировал на моё появление при нашей первой встрече. Да, теперь многое становится понятным. И за то время, что вы видели меня в своих снах, вы решили сделать меня своей женой?» — уточнила я, все еще пытаясь понять, что именно происходит. «Не совсем», — покачал головой Маркиз, в уголках его губ мелькнула тень улыбки. «Я влюбился в вас» но был уверен, что вы существуете только в моем воображении. Когда же я понял, что вы реальны, я дал себе слово, что сделаю вас своей женой». Его слова повисли в воздухе, тяжелые и неоспоримые, словно клятва, произнесенная не мне, а самому себе. «Вы все еще не верите мне?» Маркис слегка наклонил голову, его пальцы медленно обводили край бокала. «Не в том дело». Я отложила вилку, чувствуя, как его взгляд скользит по моему лицу. Просто странно осознавать, что кто-то видел мои сны, мои мысли, даже если это были лишь обрывки. Это были не просто обрывки. Его голос прозвучал тихо, но твердо. Я видел, как вы смеетесь, когда ветер запутывает вам волосы. Как грустите, когда думаете, что никто не видит. Он сделал паузу, и я хотел бы видеть это не только во снах. Тепло разлилось по груди, но я сжала пальцы, пытаясь сохранить хладнокровие. «А если я скажу, что не хочу быть чьей-то клятвой, даже вашей?» Он улыбнулся не спеша, словно заранее знал, что я это скажу. «Тогда я докажу, что достоин не только ваших снов, но и вашей реальности». И в этот момент, где-то внизу, за пределами купола, вспыхнули огни фейерверков. Золотые и алые искры рассыпались по небу, отражаясь в глазах Маркиза, будто сама вселенная решила поставить точку в этом разговоре. Словно по молчаливому согласию мы сменили тему разговора. Маркиз начал рассказывать о столичных достопримечательностях, то о старом театре, где актеры ходят по сцене на ходулях, то о стеклянных садах герцогини Вольтеры, где среди цветов порхают, будто крупные бабочки, живые драгоценные камни. Рассказчик из него вышел превосходный, он умел находить неожиданные детали, из-за которых даже знакомые места казались волшебными. Я слушала, изредка поддакивая или задавая вопросы, когда рассказ особенно меня заинтересовывал. Ужин затянулся, и домой я вернулась поздно. Тоже порталом, да. Распрощавшись с маркизом Холли, я поднялась в свою спальню, с помощью зевавшей служанки переоделась в ночнушку и завалилась спать. Что снилось? Не помню. Но проснулась я с непривычно легким сердцем, потягиваясь в лучах утреннего солнца, даже обычный свет за окном казался сегодня ярче. Вчерашнее признание маркиза, его твердое «я сделаю вас своей женой», Вопреки всем сомнениям, грела изнутри. Я потрогала свои губы, они сами растягивались в улыбке. «Ну и дела», — прошептала я в пустоту спальни, прежде чем позвонить в колокольчик, чтобы вызвать служанку. «Вот так живешь, никого не трогаешь, считаешь себя обычной хозяйкой заповедника нечисти, а потом внезапно узнаешь, что кто-то все эти годы видел тебя во снах, мечтал о тебе». Строил планы. вымывшись и приведя себя в порядок, я переоделась, позавтракала и погрузилась в домашние дела. Экономка Найра Марта принесла на согласование меню на несколько дней вперед. Кухарка предлагает на вторник утиную грудку в гранатовом соусе, а на среду запеченную телятину с трюфелями. Если вы одобрите, я передам на кухню. Я бегло посмотрела список, кивнула. «Хорошо, только пусть добавят больше зелени к телятине». Экономка сделала себе отметки в блокноте. «Ваша светлость, под пулей мыши завелись», — доложила она. «Хорошо бы кота взять, а то и двух». Я представила, как по моим коридорам будут расхаживать упитанные коты-мышеловы, и чуть не улыбнулась. «Надо, берите, только без котят». «Конечно, ваша светлость», — Марта почтительно склонила голову, «Возьмем кастрированных». Когда она вышла, я откинулась в кресле, глядя в окно. Солнечный луч играл в хрустальной чернильнице на столе. Казалось, даже самый обычный день теперь был наполнен каким-то новым смыслом. Коту, значит, заведем», — подумала я, а потом вдруг осознала, что улыбаюсь сама себе, как дурочка. «Все из-за него, из-за маркиза». Из-за этих странных неожиданных сунов, которые вдруг стали реальностью.